Глава 16. а Запись в дневнике имперской принцессы Пины Калады. После того, как мы перешагнули границу, известную как врата, я увидела множество рядов башен, которые к а з а л о с ь п о д п и р а л ь небеса. В тот момент я задумалась, что думали люди из имперской армии, когда их нога ступила сюда. Знали ли они о том, какая судьба их о ждет? и а Стоя в долине между этими гигантскими зданиями, я поняла, насколько я мала. И то, что мы развязали войну со страной, которая способна на строительство таких грандиозных сооружений, заставило меня беспокоиться о том, какая судьба уготована империи. Вообще-то в г и н з е нет небоскребов. Большинство таких построек расположены в местах, народе в Синзюку д или в Нью-Йорке. Самое огромное строение, которое видели Пина и б о з о с это имперский дворец, здание Сената и различные военные укрепления, которые для них выглядели весьма представительно. Таким образом, даже здания и строения в г е и н з е были для них непостижимы. Если среди обычных строений будет стоять высокий дом, то он естественно будет притягивать к себе взгляды в первую очередь. Именно поэтому с точки зрения Пины столица должна строиться именно так, чтобы самые грандиозные и вызывающие восхищение строения располагались в центре. Вот только город по другую сторону в р а т был совершенно другим. Все постройки в нем были многоэтажными. Если кто-то видит одно гигантское дерево, то это можно спокойно принять, смотря на него снизу. Но вот если перед тобой будет лес, состоящий из п л о щ ь д гигантских деревьев, то это оказывает сильное давление на тех, кто находится под ними. Таким образом, Пина и б о з а с т е л л и р а з и н о в у рот, потрясенные открывшимися перед ними видами. Естественно, не так же были ни Одни, л л и л е й Тука и Рори тоже уставились на все это широко открытыми глазами. Возможно, свою роль сыграло морозный ветерок, поскольку в г и н з е с е й ч а с была зима. О, отлично, что я с вами не разминулся. Кто-то, находившийся за пятью девушками, обратился к Тами в тот момент, когда он уже как раз собирался покинуть пропускной пункт. Обернувшись назад, он увидел несколько человек, одетых в черные костюмы, а перед ними стоял их руководитель, мужчина средних лет. Вы должны быть лейтенант Тами, так точно. Я Кумакада из разведки. Нам поручена ваша о х р а н а и сопровождение. На лице мужчины была улыбка, но вот в его глазах ее совсем не было видно. От него исходила такая же аура уверенности в своих силах, как от солдата сил самообороны, которые только что закончили курс ы спецназа. Кто-то мог бы назвать это давлением на окружающих, но для него, кто и сам был одним из сил самообороны, это скорее отражалось в выражении глаз этого человека. Но вот то, как он нацепил на себя улыбку, явно не было нормальным для спецназа. Скорее всего, он проходил обучение в отделе полиции особого назначения или, возможно, в управлении разведки, а возможно и т а м и т а м одновременно. Скажи, а ты т о ч н ы из сил самообороны? Понятно, что это так заметно? Не похоже вы на служаку. Да если поручить что-то такое обычному офицеру сил самообороны, то наверняка будет какая-либо утечка. Край губ Камакада скривила улыбка. Хм, а ты не простак. Чего можно ж д а т ь от того, кто проходил обучение в Ниджубаше? Я ознакомился с вашим досье перед нашей встречей. Надеюсь, ничего интересного там не нашли? Не совсем. После того, как вы закончили обычный университет со средними оценками, вы поступили на курс ы офицеров и закончили вторым с конца в звании лейтенанта. А то т у к о вы были п о к а з а т е л и хуже, чем у вас. Получил травму и был отчислен. Так что, если говорить честно, то вы же были х у д ш ч м на своем курсе, верно? Он перевернул страничку своей записной книжки. Некоторые говорили о том, что неправильно, что такой, как вы, прошел обучение, в то время как тот, кто старался изо всех сил, пока не получил травму, был отчислен. Ваши показатели всегда были на грани минимальных для прохождения, и непонятно, как вы смогли п р о с к о ч и т ь Ваш руководитель, который в о з л и л о такое поведение, отправил вас на курсы спецназа. Но, опять же, невзирая на то, что у вас были самые худшие показатели, но вы как-то сумели дотянуть до конца. Ваши соратники считали вас обузой и избегали любых контактов. Тем не менее вас по какой-то причине направляют на Рашига. Вы бы так всю жизнь х о д и л и в лейтенантах, но после недавних событий и в р а т вас повысили в звании до старшего лейтенанта. Камакада пересказывал всю жизнь Тами, листая страницы своей записной книжки. Ваши соратники о вас следующего мнения: атаку зарплату зря получает, явно проникся тем, что силы самообороны не хотят войны. х х как ж е в с е это интересно. Пока этот человек продолжал свой монолог, и Тами потёр свой затылок. Но «Ну и как такой, как вы, смог попасть в список лучших? Ох, п о л е ч е в и Тами опустились, услышав этот сложный вопрос. Кажется, где-то когда-то я читал, что в каждой колонии муравьев есть около 20% процентов особей, которые ничего не делают. И в том смысле, что сколько бы ни было муравьев, но 20% процентов от них всегда ничего не делают. Понятно. Таким образом, сколько не отбирая самых достойных, но все равно будут те, кто будет ничего не делать. Я не обращал внимания на слова своих руководителей, которые ругали меня за т у н е я д с т в о Может, это и звучит странно, но, может быть, вместо того, чтобы собирать элитную группу, из которых 20% все равно станут тунеядцами, может быть, лучше с самого начала включать в группу тунеядцев таким образом, уменьшая возможность того, что будут о т с е я н ы действительно достойные. В то время было много громких дел о самоубийствах, р е д а к ц и и л самообороны, так что мои слова были приняты серьезно. И таким образом вы попали в спецназ, и поскольку они знали, что есть такой лентяй и т у н е я н е ц типа вас, то н и р в а л и из себя все жилы, чтобы только не стать хуже вас. Слова Камакадо заставили Итами тяжело вздохнуть, и в этот момент пронзительный крик раздался сбоку, такой крик, который можно услышать от девушки, которую бросает ее парень. И источником этого крика была к у р и б а я с и Ее лицо побледнело, и это не преувеличение или шутка. Для нее факт того, что Итами прошел спецподготовку, уже представлялось себя что-то просто нереальное, а сейчас она узнала, что он из спецназа. Этот атаку Мегаленивый т о н и я д е ц и он член сил специального назначения, которыми она всегда так восхищалась. Услышанное погрузило ее в такие пучины отчаяния, что окружающий мир перестал иметь для нее з н а ч е н и е и она выплеснула свою злость и ненависть несправедливости этого мира в крике: "Нет!" Она сорвалась с места и помчалась вперед, как сумасшедшая. Но поскольку вокруг было множество п р е г р а д установленных вокруг врат, то далеко убежать ей не удалось. Тамита бросился за ней в догонку. Он ласково начал похлопывать ее по спине, показывая свое сочувствие, ведя себя с ней так, как будто она была жертвой преступления на сексуальной почве. Камакадо, увидев все это, не смог сдержать смеха. Он очень старался подавить его, но в конце концов не выдержал и засмеялся во все горло, держась за живот. После того, как Камакадо смог успокоиться и перевести дыхание, он взял себя в руки и поклонился и т а м и Ваня обыкновенный человек. Умение быть лентяем среди трудоголиков дорого г о стоит, достойно уважения. Я говорю, тебя всякого сарказма. Кто-нибудь, н у хоть кто-нибудь скажите мне, что это ложь, дурацкая шутка, т а к о е просто не может быть реальностью. к у р и б а е с и закрыла лицо руками и пытается уйти от реальности. От нее и с х о д я т о щ у щ е н и я отчаяния и б е з н а д е г и Хорошо, что именно в этот момент появился микроавтобус разведки и отличный микроавтобус, в котором было весьма просторно. к у р и б о я с и села на заднее кресло, в то время как Этами сел рядом с водителем, чтобы не усиливать ауру отчаяния, которая исходила от нее. Арори, Пи н и остальным к у р и б о я с и совсем не мешала. Арори даже наоборот относилась к ней с уважением, но даже они решили расположиться в начале, чтобы не подпадать по а у р у отчаяния, и с х о д я щ у ю от к у р и б о я с и Ее кошмарная реакция доставляет всем столько проблем. Лейтенант Этами, куда мы направляемся? Вопрос был задан водителем из разведки, который сидел рядом в своем неизменном черном костюме. Но для начала заедем за одеждой, поскольку времени у нас мало, то такой магазин, где торгуют костюмами, м ы ж е не можем появиться на камеру в таком виде. У Рори, Туки и л и л л и нужна обычная одежда для того, чтобы предстать перед парламентом. Например, джинсы и футболка Туки явно не т а одежда, в которой можно появляться на заседании парламента. Вообще-то вначале планировалось, что к у р и Бояси займется выбором одежды для них, но поскольку она сейчас не совсем в себе, то все это свалилось на плечи Итами, который особым вкусом в одежде не отличался. Если бы Куракава была рядом, то она естественно попыталась бы удержать Итами от такой глупости. Водитель в черном сообщил руководству п у н к ц и в о н а з н а ч е н и я после чего завел машину и двинулся вперед. Область Гинза, окружающая в р а т а была под в е д и к ц и е й сил самообороны, некоторые даже называли это место гарнизоном г и н з е Но в тот момент, как они выехали из запретной зоны, они снова оказались в центре Гинзы. Девушки из специального региона не могли ничего с собой поделать и смотрели на все, что их сейчас окружало с о т в с ш е й ч е л ю с т ь ю Естественно, это было неизбежно. Причина этого в том, что после инцидента в г и н з и торговые районы сейчас были разнообразно украшены. Вокруг сияли огни, и рождественские елки приглашали посетителей зайти. В витринах была выставлена самая лучшая одежда, самые дорогие украшения. и другие вещи, которых как магнитом притягивают внимание девушек. Район Гинза совсем не выглядел как место, где всего полгода назад произошла бойня. Дороги были забиты магазинами и покупателями, которые спешили по тротуарам. Конечно же, были и магазины, которые закрылись. Они сейчас были закрыты металлическими ставнями. Большинством из них владели те, кто погиб во время и н ц и д е н т а в Гинзы. Другие магазины потеряли своих продавцов и не смогли продолжать свой бизнес. И все равно было очень много людей, которые хотели восстановить гинзу в то состояние, которое было раньше, и они старались привлечь как можно больше покупателей. Возможно, это все из упертости японцев. Здесь очень много людей. Это что рынок? Ой, смотрите, какое платье! Пина и Бозу шепчутся между собой. Микроавтобус остановился перед магазином, который продает западную одежду. И Тами увидел женщину продавца и оставил т у к у н а е п о п е ч е н и е сказав: «Подберите её с т р о г и й костюм». которая можно одеть без значительных переделок. Подает даже самый дешевый материал. Считано п р а в т и п о этому адресу. Поскольку и там и произнес с л о в о дешевый, продавец отвела туку в секцию секонд хенда, где располагалась самая дешевая одежда. Рори, Лилей, может и вам подобрать что-то более подходящее. Рори сделала круг по магазину, осматривая костюмы для мужчин и женщин, после чего отказалась со словами: "Мне не интересна такая одежда. И потом это мой ж е р е ч е с к и й наряд." Лилей же ответила: не требуется. В отличие от Рори, ее похожая новая одежда вообще не интересовала. Ладно, одежда Лилей сойдет за национальный костюм. Проблема с одеждой Рори, которая выглядит как одежда Готик Лоли. Даже если она и заявит, что это ж р е ч е с к и е одеяния, никто же этому не поверит. Что ж, придется настоять, что это тоже национальный костюм, который просто по случайности напоминает одежду Готик Лоли. С другой стороны, Пины и Боза с интересом рассматривали представленные одежды. Но их больше интересовало качество материала, из которого одежда была сделана. В данный момент они были одеты в дворянские одежды империи, которые подходят для неформального общения. Эта одежда сделана из очень качественной ткани и шелковые пряжи, сделанные вручную, отлично подходит как для вечеринки в саду, так и для покорения горных вершин. Добавьте к такой одежде мечи, это будет полный комплект одежды рыцаря. Вот только и н а г и д а запретил им приносить оружие через в р а т а так что боза с эпина отправлялись через в р а т а без мечей н а б о к у Единственное, что им не понравилось в одежде, это то, что материал был очень тонкий. Они хотели купить что-нибудь для зимы, но поскольку в микроавтобусе и в магазине были установлены обогреватели, то это не так уж важно. Таким образом, они просто ходили по магазину, рассматривая одежду. О, этот материал достаточно крепкий. В империи он бы отлично продавался. Огромный выбор товаров, предоставленный в магазине, заставил их подумать о том, что это место какого-то короля торговцев, поскольку он сумел собрать столько товаров в одном месте. Лейтенант. Куда идем дальше? Итами ответил: Надо что-нибудь перекусить. Нам надо в парламент к трем часам, так что хорошо бы приехать туда заранее, скажем, к двум, чтобы был запас по времени. Тогда где будете есть? Итами усмехнулся и дал водителю указания.